Глава 4 Появляются старые знакомые наших юных читателей. Барбекин и Ко. Председатель пушечного клуба. Но в чем же могло выражаться участие артиллеристов в подобного рода деле? Это будет вскоре выяснено. Нужно ли официально представлять читателю импея Барбекина председателя пушечного клуба в Балтиморе и капитана Николя? а также Мастона, Фому Гунтера с деревянными ногами, Горячего Бильсби, полковника Блумсбери и остальных их товарищей. Полагаем, что это совершенно излишнее. Если все эти странные личности стали старше приблизительно на 20 лет с того времени, как внимание всего света обращено было на них, они, тем не менее, продолжали быть неизменными во всем остальном то есть по-прежнему физически несовершенными, но столь же, как и ранее, шумливыми, смелыми, воодушевленными каждый раз, когда им представлялся случай принимать участие в каком-нибудь необыкновенном предприятии. Всесокрушающее время не повлияло на это собрание отставных артиллеристов. Оно отнеслось к ним бережно, так же, как и к вышедшим из употребления пушкам, в музеях древних арсеналов, если пушечный клуб насчитывал при основании 1833 члена, если 30 575 корреспондентов гордились своей связью с указанным клубом, то и ныне цифры эти совершенно не уменьшились. Наоборот, благодаря смелой попытке установить непосредственное сообщение между Землей и Луной, Слава об этом учреждении значительно возросла. Вероятно, читатели не забыли еще, сколько шума наделала эта достопамятная попытка, о которой мы напомним лишь вкратце в следующих строках. Несколько лет спустя, по окончании борьбы за освобождение, некоторые из членов пушечного клуба, томясь бездействием составили проект послать на Луну ядро с помощью гигантской мортиры. Торжественно отлита была пушка в 900 футов длиной и 9-футового калибра. Отливка произведена была на Флоридийском полуострове, и пушка получила заряд нитроглицерина весом в 400 тысяч фунтов. Цилиндроконическое ядро из алюминия, выброшенное из этой пушки, полетело по направлению к ночному светилу под давлением 6 миллиардов литров газа. Описав параболу, ядро это полетело вниз, обратно на Землю, и погрузилось в волны Тихого океана между 27 градусами 7 минутам у северной широты и 41 градусам 37 минутами западной долготы. Впоследствии ядро это было извлечено из морских волн стараниями фрегата «Сускиганна», принадлежащего к составу союзного флота. К вящему благополучию тех лиц, которые временно помещались в этом ядре. А лица эти были два члена пушечного клуба, председатель его импей Барбикин и капитан Николь в сопровождении одного француза, известного по своей безумной смелости. Все трое возвратились из путешествия здоровыми и невредимыми. Двое американцев по-прежнему готовы были участвовать в каком-либо новом предприятии. Французы же, Мишеля Ордана, среди них в это время не было. По возвращении в Европу ему, должно быть, немного посчастливилось. Судя по сообщениям репортеров, он не только получил возможность заниматься культурой капусты на собственной земле, но даже и собирать ее для своего личного пользования. Импей, Барбекин и Николь вынуждены были после всего этого пребывать в относительном бездействии, ограничиваясь славой приобретенные ими ранее. Тем не менее, увлекаемые, как и ранее, неудержимой потребностью совершать великие дела, они не переставали мечтать о новых подобных же предприятиях. От общей суммы в 5,5 миллионов долларов, полученной открытой в свое время в Старом и Новом Свете подпиской, в распоряжении их оставалась лишь сумма в размере приблизительно 200 тысяч долларов. Кроме этой суммы, им удалось также собрать немалую талику денег для увеличения специального фонда, а также прославиться в мире вполне достаточной для удовлетворения самых чистолюбивых людей. Они показывались в Соединенных Штатах в их алюминиевом снаряде, как показывают зверей в клетках. Все это предоставило бы импей Барбекину и капитану Николю полную возможность успокоиться на будущее время, если бы они оказались в состоянии побороть разъедавшую их скуку. Но в поисках предприятий, способных вывести их из томительной бездеятельности, они решили приобрести полярные земли. Однако не следует забывать, что это приобретение, потребовавшее более 800 тысяч долларов, могло быть осуществлено лишь благодаря содействию, оказанному им из личных средств Евангелиной скорбит. Победа Америки над Европой могла быть одержана лишь вследствие участия, принятого этой щедрой женщиной. А щедрость эта обусловлена была следующими обстоятельствами. Если председатель Барбикин и капитан Николь со времени своего возвращения пользовались большой известностью, то по всей справедливости ее заслуживал и еще один человек. Нетрудно угадать, что этот человек был мастом, полной кипучей энергией секретарь клуба. Ему одному обязаны были тем, что оказалось возможным, основываясь на математических расчетах, сделанных им, совершить смелую попытку. Если он не сопутствовал своим двум сотоварищам во время их путешествия, то, конечно, уж не из страха перед опасностями. Почтенный артиллерист, лишённый правой руки, имел ещё и гуттаперчевую заплату на черепе, как последствия несчастного случая, столь нередкого во время военных действий. И подобный представитель людской породы, сделавшись известным жителем Луны, мог дать последним весьма нелестное представление о людях вообще, тогда как, собственно говоря, Луна не более как скромный спутник этой земли. Крайнему своему сожалению, Мастон был вынужден отказаться от участия в экспедиции. Однако он не оставался бездеятельным. Приступив тотчас же к сооружению телескопа громадных размеров, который помещался на одной из самых высоких вершин скалистых гор, он направился туда, и с самого появления в поле трубы ядра, описавшего свою траекторию, не покидал своего наблюдательного поста. Находясь там, перед окуляром телескопа, он поставил себе задачу неустанно следить за своими друзьями во время их головокружительного полета через мировые пустыни. Казалось несомненным, что смелые путешественники никогда более не возвратятся на Землю, и что ядро, подчиняясь притяжению Луны, сохранит на вечные времена свою новую орбиту, обращаясь около ночного светила в качестве его спутника. Однако в действительности оказалось нечто иное. Случайное отклонение изменило направление полета ядра. И оно, описав дугу около Луны, вместо того, чтобы упасть на нее, вернулось обратно на Землю, развив к моменту своего погружения в морские волны скорость, равняющуюся 57 600 мл в час к счастью водные массы тихого океана ослабили силу удара при падении ядра падение свидетелем которого был американский фрегат сузгигана об этом дано было тотчас же знать мастону секретарь пушечного клуба поспешил вернуться из своей обсерватории в Лонгпик для участия в поисках воздушного ядра произведены были исследования морского дна в том месте где погрузилось ядро и преданный Мастон не поколебался лично облачиться в доспехи водолаза, лишь бы отыскать своих друзей. Не было, однако, никакой необходимости прибегать к подобным чрезвычайным средствам. Ядро из алюминия, вытесняя объем воды, превышающий по весу его собственный вес, вновь поднялось на поверхность Тихого океана, и барбикин Николь и ардан найдены были мирно забавляющимися игрой в домино в своей плавучей тюрьме. Возвращаясь теперь к самому Мастону, мы должны отметить, что благодаря участию его во всех этих необычайных приключениях его авторитет значительно вырос. Несомненно, Мастон не мог быть назван красавцем со своей заплатой на черепе и металлическим крючком вместо кисти руки. Не мог называться и молодым, так как к началу этой повести ему стукнуло уже 58 лет. Но вместе с тем оригинальность его характера, живость ума, блеск глаз, энтузиазм, проявляемый им во всяком деле, все эти свойства создали из него идеальный тип в глазах госпожи Евангелины Скорбит. К тому же, несмотря на гуттаперчевую заплату на черепе, ум его вполне сохранился. И общее мнение, по всей справедливости, признавало его одним из самых замечательных математиков своего времени. Несмотря на появление сильной головной боли при легчайших цифровых расчетах и не будучи нисколько расположенной к точным наукам, Евангелина Скорбит, тем не менее, проявляла особое расположение к представителям этих наук. В ее глазах они были какие-то совершенно особые, Высшие существа. Представьте себе людей, в головах которых иксы болтаются наподобие орехов в мешке. Мозги, играющие с алгебраическими формулами. Руки, жонглирующие с тройными интегралами. Как фокусники со стаканами и бутылками. Наконец, людей, умеющих понимать формулы. Ученые эти, по ее убеждению, достойны были не только изумления, но и того, чтобы женщина почувствовал себя тяготеющей к ним прямо пропорционально массам и обратно пропорционально квадратам расстояний. Как раз в данном случае объем самого Мастана был достаточен для оказания на нее непреодолимого притягательного действия. Что же касается расстояния, то оно в случае, если они будут когда-нибудь взаимно принадлежать друг другу, обратиться в нуль. Надо заметить, впрочем, что последнее соображение не вызывало особенного беспокойства в секретаре пушечного клуба, который никогда в жизни не искал возможности обрести счастье в подобных тесных союзах. К тому же госпожа Скорбет далеко не была уже молодой. При её сорока пяти годах и элегантной, с её гладко прилизанными на висках волосами, похожими на крашенную и перекрашенную материю, слишком длинными зубами, которые она, впрочем, сохранила все, негибкой талией и лишенной всякой грации и походкой. Словом, это была старая дева в полном смысле этого слова, хотя она и успела вкусить сладости брака, правда, в течение лишь нескольких лет. Но это была прекраснейшая особа, которая почитала бы себя счастливейшей из смертных, если ей представится возможность появляться на всех приемах в Балтиморе в качестве госпожи Мастон. Денежное состояние этой вдовы было весьма значительно. Это не означало, конечно, того, что ее можно было приравнивать Гульдом, Маккеем, Вандербильтом, Беннетом, состояние которых превышает миллиард, и которые в состоянии подать милостью какому-нибудь Ротшильду. Точно так же она не владела и тремя миллионами, как госпожа Моза Скарпер, двумя стами миллионами, как госпожа Стюарт, восемьюдесятью миллионами, как госпожа Крукер. Все три названные дамы — такие же вдовы, как и она. Не могла она быть признана и столь же состоятельной, как госпожи Хеннерсли, Хелли Грин, Маффет, Маршал, Пара Стивенс, Минтюри и некоторые другие. Тем не менее, она могла быть признана достойной участвовать в том, достопамятном пиршестве в Нью-Йорке, где допускались лишь особы, владеющие не менее чем пятью миллионами. В действительности госпожа Скорбит была обладательницей состояния в четыре миллиона долларов, иначе говоря, в двадцать миллионов франков, унаследованных ею от Джона Скорбита, обогатившегося торговлей, предметами роскоши и свиней. Все это состояние щедрая вдова, счастлива была бы израсходовать в пользу Мастона. А пока Евангелина Скорбит, удовлетворяя желанию Мастона, охотно выразила согласие внести несколько сот тысяч долларов в дело, учреждаемое обществом для исследований Северного полюса, не имея даже ясного представления о целях, преследуемых этим обществом, но будучи твердо убежденной в том, что участие в нем Мастона — обеспечивала предприятию солидность. Все прошлое секретаря пушечного клуба служило тому порукой. Легко представить себе чувство совершенного доверия, с которым встречено было ею официальное извещение, что председателем правления вновь образованного общества под фирмой Барбикин и Ко будет никто иной, как секретарь пушечного клуба. Не приходилось ли ей приветствовать свое решение вступить в число наиболее заинтересованных акционеров нового общества, раз в придатке к фирме ИКО значился Мастон? Таким образом, Евангелина Скорбит оказывалась владелицей тех полярных местностей, которые очерчены были 84-й параллелью. Но что предпримет она? Или, правильнее выражаясь, каким путем предполагает вновь образовавшееся общество извлекать какие либо выгоды из этого недоступного владения вопрос этот живо интересовал госпожу скорб с точки зрения ее денежных интересов а весь мир с точки зрения удовлетворения всеобщего любопытства хотя это превосходная женщина и пыталась весьма осторожно выяснить несколько сущность интересующего ее дела путем расспросов мастона но попытки эти не увенчались успехом вследствие проявленной Мастоном чрезвычайной сдержанности. Последний неизменно отвечал, что Евангелина Скорбит вскоре будет поставлена в известность относительно того, в чем именно заключается дело. Но не ранее того часа, когда будет признано своевременном опубликование во всеобщее сведения цели, преследуемые вновь образовавшимся обществом. Про себя, однако, она думала, что создаваемое предприятие не имела равного в прошлом и не будет иметь последователей. Словом, новому делу предстояло далеко оставить за собою попытку войти в непосредственное сообщение с земным спутником. Когда же она более настойчиво проявляла желание быть посвященной в тайну, Мастон ограничивался тем, что, поднося к полузакрытым устам свой крючок, заменявший ему кисть руки, говорил ей, «Дорогая госпожа Скорбит, имейте доверие!» И если Евангелина Скорбит доверяла Мастону в самом начале, то, естественно, была чрезвычайная радость, испытанная ею, когда секретарь приписал ей лично победу Соединенных Штатов Америки и поражение полуночной Европы. «Не могу ли я, наконец, узнать теперь?» спросила она, улыбаясь у знаменитого математика. «Вскоре вы узнаете все», — отвечал Мастон крепко, по-американски, потрясая руку своего сотоварища. Рукопожатие это мигом успокоило госпожу и Евангелину Скорбит. Несколько дней спустя старый и новый свет потрясены были не менее сильно, не упоминая пока об ожидающем их еще в будущем потрясении, когда все узнали о безумном проекте, для осуществления которого общество для исследований Северного полюса для необходимых денежных средств намеревалось открыть общественную подписку. В действительности оказывалось, что если общество приобрело эту часть полярных стран, то потому, что намеревалось эксплуатировать каменно-угольные копии Северного полюса.